Речно объединённом заседании партийных и советских организаций в Вятке 19 января 1919 года. Протокольная запись. Говоря об общем положении, нужно сказать, что некоторая устойчивость фронта на ближайшее время обеспечена, и необходимо создание именно теперь военно-революционного комитета Вятской губернии. Если противник продвинется вперёд, то ему придут на помощь контрреволюционные восстания внутри, с которыми может бороться успешно лишь узкая подвижная организация, какой и должен быть военно-революционный комитет. Необходима теперь же организация нового центра, куда войдут представители: первое от губернского исполкома, второе от областного совета, третье от губернского комитета партии, четвёртое от чрезвычайной комиссии. пятое от окружного военного комиссариата. В руках военно-революционного комитета Вятки должны быть сосредоточены все силы, все средства, но текущая работа советских органов должна быть не прекращена, а усилена. По примеру губернского центра такие же органы должны быть созданы в уездах. С помощью такой сети революционных комитетов будет осуществлена связь с местами, и только таким путём мы будем готовы к новому наступлению. Товарищ Сталин формулирует своё предложение. В целях укрепления и обеспечения тыла и объединения деятельности всех советских и партийных организаций Вяцкой губернии создаётся Вяцкий военно-революционный комитет, решениям которого, как высшего органа советской власти в губернии, подчиняются упомянутые учреждения и организации. Впервые напечатано в газете Горковская коммуна, 290 номер. 18 декабря 1934 года.